Видишь ли, мой мальчик, Ранний брак — это или очень хорошо, Или очень плохо. Значит, у нас всё будет хорошо. Дай-то Бог. Впрочем, решать тебе верно. Не захватишь с собой немного устриц? Ужажа это было... Манией. Она не допускала даже мысли, что мадам Ренке способна как следует обиходить Жиля. Стало совсем темно. Жиль по пути домой огибал гавань. Ему не терпелось сообщить новость тете Калеке она скажет поймет ли в конце концов это отчасти из-за неё жиль ускорил шаг оказался перед витриной вдовой луа и неожиданно для себя повернул ручку двери тетку жиль навещал редко Обычно заглядывал на минутку и тут же уходил, Особенно, если Боб был дома. «Добрый вечер, тетя!» «Добрый вечер, Жиль!» В отношениях с племянником Жирардина избрала позу сдержанного достоинства С капелькой грусти. Она помнила, что однажды ей пришлось плакать перед ним. — Вы зашли проведать кузин? Они наверху. Только вчера вспоминали о вас. Нет, Жиль предпочитал тесную стеклянную клетку, откуда хозяйка наблюдала за магазином. «Что вы не спросите, как дела у Боба?» Жиль не испытывал никакой симпатии к кузену, которого пытались посадить ему на шею. Этот высокий парень лет двадцати пяти, полнокровный, толстогубый, напоминал ему перекормленного пса. Отношения у них не сложились с самого начала. «Я перезнакомлю вас со всей нашей компанией. ля не слишком веселый город, но когда знаешь в нем кое-какие уголки, вчера вечером, например, я не ищу общества». Жиль догадывался, что тетушка Элуа бронит и поучает сыночка. — Ты отпугиваешь его. Тут нельзя спешить. А потом эта история с десятью тысячами. Для первого раза Боб заговорил свысока. — Не одолжите ли мне 10 шаров? «Я дал маху, сел играть в покер, увлёкся, если завтра не расплачусь...» Жиль без единого слова отсчитал десять тысяч. Через три недели Боб попросил двадцать. «Ненавижу клянчить, но у меня полоса невезения». Идиот-велосипедист сам сунулся мне под колеса. Теперь он в больнице. У него большая семья. Не уладить дело полюбовно, значит повесить на себя всех собак. Тем более у этого типа есть связи. Жиль отказал. И на выручку подоспела тётушка Элуа. Вот тогда она и расплакалась, А в самый патетический момент сказала, «Вы хотите, чтобы женщина и мать Встала перед вами на колени?» Разумеется, своего она добилась. Только, тётя, я не хочу, чтобы Боб лез ко мне с этим и дальше. Вы не знаете его жиль. Это золотое сердце. Я зашёл, чтобы сообщить вам важную новость. Я женюсь. Чтобы не выдать себя, Жирардине пришлось взяться за лорнет, Всегда лежавший на инвентарной книге. Жиль догадывался, Что она мечтает женить его На одной из своих дочерей. Вот как? Можно полюбопытствовать, на ком? Ее зовут Алиса. Она дочь одного из моих служащих. Поздравляю, Жиль. Надеюсь, вы навели необходимые справки и понимаете, что делаете. Несмотря на молодость, вы быстро научились решать всё самостоятельно. Оглашение состоится завтра или послезавтра. Свадьба будет скромная, только свои. Вас, разумеется, я прошу быть. Наслаждаясь ее растерянностью, Жиль в то же время жалел ее. Целых десять лет после смерти мужа она сражалась с жизнью, как настоящий мужчина. В минуту деловых затруднений обратилась к Мавуазену, но тот не только не помог, а, напротив, окончательно утопил ее. От некогда процветавшей фирмы Элуа, одного из самых старых торговых домов для Рошеля, остался, в общем, один фасад. А тут ещё этот лоботряс Бог Гоняет пьяный на машине. Косенькая Луиза, видимо, Так и не выйдет замуж, А более привлекательная младшая, Как поговаривают в городе, Состоит в связи с женатым человеком. Но вопреки всему Жирардина продолжала борьбу за фирму и семью. «Вы останетесь на набережной Урсулинок? Тогда вам нужно оборудовать дом». «Я уже подумал об этом, тетя. Все будет сделано. А теперь время обеденное, и мне...» кстати, «У меня тоже есть для вас новость». «Какая же? Сегодня утром умерла мадам Саваже, и возникли непредвиденные осложнения. Так, по крайней мере, говорят». «До свидания, Жиль. Если я вам понадоблюсь, помните». «Я сестра вашей матери, и несмотря ни на что...» Не успел Жиль уйти, как Жирардина бросилась к телефону. «Алло, это вы, Плантель?» — говорит Жирардина. «Да, только что ушёл. Он женится». «Что вы сказали?» Тем лучше. Почему? Представьте это. Как, вы уже в курсе? Да-да, дочь его служащего. Фамилию я не запомнила. Ну, если вы так смотрите на вещи. Жиль совсем промок. Пока добрался до набережной Урсулинок. «Жиль, добрый вечер, тетя! Почему вы тут мокнете? Идемте, Жиль, я все объясню по дороге, Если бы вы знали!» «Я знаю, она умерла!» «Это еще не все!» Какой ужас, Жиль! Утром он позвонил мне, сообщил новость. Я не заподозрила опасности, хотя голос его звучал как-то странно. Калетта не выпускала руку Жиля и тащила его вдоль канала, не обращая внимания ни на дождь, ни на лужи хлюпавшая у них под ногами. — Сейчас к нам зашел брат мадам Ренке. Вы, наверное, его уже видели. Он инспектор полиции, но всегда ходит в штатском. Похоже, что... Она до крови прикусила губу и жиль еле удержался, чтобы не обвить рукой Ее хрупкую талию Такой потерянный У нее был вид Тело мадам Саваже Увезли на вскрытие Марису предложили Не выходить из дому У двери Поставили полицейского Они что Подозревают его? Клянусь вам, Жин Он не убивал ее Я знаю, понимаете, знаю. Он не способен на это. Недаром же он так долго терпел. Нет, это исключено. А вы имеете право зайти к нему. Если зайду я, будет скандал. Успокойтесь, тетя. Я все-таки не понимаю. Почему назначено вскрытие? Перед смертью мадам Саваже написала сестре. В письме покойница просила в случае её смерти отправить тело на вскрытие. Она утверждала, что её постепенно отравляют. Вам ясно, Жиль. «Началось расследование. Вы обязательно должны повидаться с Марисом. Насколько я его знаю, он может потерять голову и...» Калетта несколько раз споткнулась, но по-прежнему шла быстрым шагом, таща за собой жиля. «Главное, скажите ему, что я знаю, Он не сделал этого, что я верю в него. Я больше не могу жить. Я так боялась, что вы не придёте. Понимаете, я уверена, что эта женщина решила отомстить. Видя, что конец неизбежен, она могла сама принять яд. Они нырнули под аркады улицы Минаж. Действительно, перед домом врача расхаживал полицейский в форме, и кучками стояли спорившие между собой зеваки. «Не ходите дальше, тётя. Если вас узнают, стоять на улице вам тоже нельзя». «На углу есть кафе!» Не спрашивая согласия тетки, Жиль распахнул дверь. На вошедших устремились любопытные взоры. «Рюмку коньяка для мадам!» «Обещайте, что дождетесь меня И не будете волноваться!» Вы это хоть верите мне, Жил? Клянусь вам, он не виновен. Я это чувствую. Я знаю.